Итак, Евай, таков мой приказ. Но я робею. Я больше не могу. Маленький принц густо покраснел. Тогда.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 Я повелю своему генералу обернуться морской чайкой И если генерал не выполнит приказа Это будет не его вина, а моя Можно мне сесть? Повелеваю, сядь Король величественно подобрал одну полу своей горностаевой мантии. Но маленький принц недоумевал. Планетка такая крохотная. Где же тут царствовать? Ваше Величество, позвольте вас спросить. Повелеваю. Спрашивай. Ваше Величество, а где же ваше королевство? Везде. Везде? Да. Везде? Король повел рукою, скромно указывая на свою планету А также и на другие планеты, и на звезды И все это ваше? Да И звезды вам повинуются? Ну, конечно Звезды повинуются мгновенно Я не терплю непослушания, послушания Отвечал король Ибо он был поистине полновластный монарх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 «Ты увидишь, как точно исполнится мое повеление!» Маленький принц зевнул. Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда захочется. И, по правде говоря, ему уже стало скучновато. «Мне пора. Больше мне здесь нечего делать». «Останься!» Король был очень горд тем, что у него нашелся подданный и не хотел с ним расставаться. Я назначу тебя министром. Министром чего? Ну, э -э -э правосудия. Но ведь здесь некого судить. Как знать? Я еще не осмотрел всего моего королевства. Я очень стар. Для кареты у меня нет места.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 Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр Сам себе я могу судить где угодно Для этого мне незачем оставаться у вас Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса Я слышу, как она скребется по ночам